Атрофа вторая. Время разбрасывать кам. «Это не война», — сказал Калхант, утирая пот со лба «А что это?» — спросил Рыжий. Снятые с убитого копейщика пон уже были в пору, но с ремнями следовало повозиться. Распустить, переставить витые пряжки. «Не знаю, но это не война». Прорицатель встал за спиной. с интересом глядел, как Одиссей, ободрав ноготи, выругавшись, ковыряет ножом язычок пряжки. Лучше птичек разглядывал болтун. Вон, Микенский ванакт, который раз его распекает прилюдно. Почему не извещает заранее, откуда грянет беда? Кто у нас пророк, в конце концов? Меньше всего рыжему сейчас хотелось обсуждать с Калхантом, война не война, если нет, то как называется в душе бурлило затихая после боя новое ощущение алое будто хлещуще из сжил кровь серебряная словно и хор хлещущий изжил из одних и тех же жил твоих еще со вчерашней стычки с мионами рыжий остро чувствовал людское месиво пузырями в котле каждый пузырь номос отдельный самодостаточный земля под ногами Небо над головой, отец с матерью, семья, друзья, боги, которым веришь, люди, которым веришь. Не веришь? Что ж твое дело, но изменит ли это хоть малую долю в тебе самом? Вряд ли. Одиссею мучительно не хватало слов, чтобы облечь чувства в ясный и яркий наряд, но это было именно так. Котел на огне, кипящий космос, пузыри на воде, Люди-номосы. Вспухают рождение, мечутся, жизнь. Сталкиваются со смыслом и без. Два пузыря слиплись в один. Земля под ногами, небо над головой в целое. Лопнули, ушли жарким паром в никуда. Студеной росой упали обратно. крошечной не сознающей себя частью бывшего целого. Друзья, которым веришь. Боги, которым веришь или не веришь. Скоро родится на свет новому пузырю. Двум, трем, многим. На наш век пузырей хватит. А если нет, — поперся на тень копье старик. — Это не война, — упрямо повторил ясновидец. И наклонился из-за плеча близко-близко. Сверкнули совиные глаза, желтые на сером. Одиссей задохнулся. Там, в глубине, кипел на огне котел великан, и золотые искры сталкивались друг с дружкой. — Ты ведь местный? — не в спросил рыжий, моргая. — Да, был, пока не сбежал. Теперь я предатель. — Ну и ладно. Ты вот лучше скажи мне, позавчера кто был? — по Пафлагонцы. — Память ты моя память. Я пересыпаю их песком в горсти пять дней жившей сказки. Или шесть? Нет, все-таки пять. Самая лучшая в мире сказка про войну. Не верите? Спросите любого мальчишку. Сказка, басня, детская возня в саду. А за меня ручной циклоп. И глупо требовать разумных объяснений, откуда взяться циклопу и почему он ручной. Примечание. Слово «миф» имеет второе прямое значение. Басня. Конец примечания. Таковы правила детства. Не разум бездействия, а увлечение игры. Мы играли в самую лучшую на свете сказку. В Великую войну. Счастливые дети мы даже перестали пороть дозорных за нерадивость. Убедились – Будь ты Аргусом, Тысячеглазом, тебе ни за что не отследить явление троянских союзников. Все чисто, из-за холмов ни пылинки, и вдруг как снег на голову. Какие-нибудь пофлагонцы на запряженных лошаками колесницах. Или толпа вопящих прачников со стороны Гигейского озера. Умом понимаешь, что это невозможно. Хорошо вооруженное подкрепление не собрать за одну ночь. не успеть перебросить на помощь осажденному городу. Но разве дети делят сказку на возможное и невозможное? герой мы играли в захлеб, ежедневно выигрывая битву за битвой. Ведь настоящие герои выигрывают битвы, а не войны. Крепко дрались, хорошо малыш подоспел, опрокинул. «У нас говорили...» — прорицатель закусил губу — Видно, вспомнил собственное «теперь я предатель». И твердо закончил. У нас, говорили, упрямство лошака и упорство пофлагонца одной породы. Ты прав, малыш подоспел вовремя. Его грудью не корми, дай повоевать. Злая шутка, пророк. Впрочем, твое дело. Пряжка, наконец, поддалась. Скрипнула, двинулась вдоль по ремню. Одиссей вздохнул с облегчением. Славные поножи, дорогие, с железными щитками в виде жутких рож. Очень страшно, если упавшему с земли смотреть. Если сверху не так. — Ты хорошо стреляешь из лука, — сказал Калхант, часто-часто моргая. — Лучше всех. Наверное, лучше Тевкрат и Ламонида. Кто тебя учил? Одиссей хотел ответить, но раздумал. Ясновидец, мастер вопросов, Меньше всего нуждался в ответе. Просто дал понять. Он видел, как рыжий бьет из лука, вскочив на чью-нибудь колесницу. Он видел странноглазый калхан да больше никто. И такиец уже успел заметить. Бьешься копьем — всем видно. Рубишься мечом — всем ясно. Камни мечешь тоже. Берешь в руки лук. Отрезало. Удивляются, стрелял? — Этот рыжий? Что, правда? — Ты хорошо стреляешь, — повторил Калхант. Он сегодня все время повторял. — Скажи, ты повторит. Не разговор, а чистое тебе эхо в горах. Будто думает о другом и едва произнеся забывает собственные слова. — Ты стреляешь, как дышишь, как любишь. Кто тебя учил? И почти сразу быстрым шепотом. — Не надо, молчи, я вижу. — О, да, я вижу. — Туда смотри. Одиссей ткнул пальцем наискосок вверх. — Там птички летают. И вид себе, сколько влезет. А мне поныжи надо чинить. Мои вчера совсем... А чтоб тебя порезался из-за болтовни твоей дурацкой. — Помнишь, ты на меня кинулся? — спросил Калхант, обжигая дыханием затылок. — При первой нашей встрече. — Да помню, помню. Твоя охрана еще котомка у меня сперла. И сандалии на медной, между прочим, подошве. Улыбка примерзла к сухим губам пророка. Впиталась в каждую трещинку. Нет, ты иначе вспомни. Вот я еду, вот ты, невесть, откуда. Внезапно потом драка, и мои солдаты в синяках, но гордые, удаляются. Ничего не напоминает? Ничего. Слушай, дай закончить. Тебе что, больше поговорить не с кем? Не с кем. Ты и сам прекрасно знаешь не с кем, сплошные герои. А мы с тобой не герои? Мы нет. Я пророк-предатель, ты дурак. Одиссей хотел было обидеться, шумно, напоказ, в ухо дать, послать к ехидне. Только дурак, дурак отдалось в сказанном калхентом знакомой насмешкой. Как он только что шептал, ясновидец, «Не надо, молчи!» — Я вижу, о, да, я вижу. Ходил к Патроклу, — продолжил Калхант, словно не замечая творившегося с Рыжим. Думал, он изгнанник, как я. Не герой, спутник героя. Думал, поймет. — Ну и как? — Никак. Почти понял. — Как мы почти взяли трою? — Ага. Вот и выходит, что народу тьма, поговорить не с кем. ты Все-таки вспомни, ладно? Вот я еду, вот ты внезапно. Вчера внезапно свалились меоны. Закидали камнями, до подхода основных сил вступили в резню с пилоскими дружинами. Потом успели нырнуть втрою под защитой башенных лучников. Позавчера пофлагонцы. Долина вскипела колесницами, чуть позже малыш опомнился, налетел, смял, опрокинул. Остатки по флагонцев тянулись в город, отдав неистовому оборотню на откуп раненых и отставших. Перед лекийцами волчий вой, кривые ножи. Один гот раненый укусил меня за ногу, сзади под коленкой. Перед лекийцами варвары кары. И всякий раз мы в синяках, но гордой очередной победой возвращались в лагерь. Растаскивали добро из чужих котомок, Обували сандалии на медной подошве. Хорошие сандалии, удобные. И телегами возили бревна из лысеющих рощ для погребальных костров. Выигрывая битву за битвой. Проигрывая войну. Уходили дымом в лазурь сыновья Геракла, истребители чудовищ. Внуки Персея, горгона убийцы, и Белерафонта, победителя химеры. Племянники Тезея Афинского. Потомки аргонавтов. Полубоги. Боги на треть, на четверть, на восьмушку, на одну десятую. Беда, говорят, пахнет дымом. А победа? Весь ужас был в другом. Мне начинало нравиться так воевать. Быть лучником-невидимкой, пузырем среди пузырей, сильным среди слабых. Заставлять других лопаться и уходить парам в небеса, отчего чувство собственного бессмертия становилось остро жгучим, вырываясь боевым кличем. Я приношением кипел в кроновом котле, а чужое серебро кипело в моей крови, выжигая алый бренный рассвет. Еще чуть-чуть, и я не смогу отказаться. Пять дней я ни разу не вспоминала о жене, даже ночью о сыне. «Папа, о тебе я не вспоминал тоже. Мама, прости меня, пожалуйста, брось сердиться. Дядя Алким, память ты моя, память ты единственный, кто поймет. Не моя вина, не моя война». «Это не война», — сказал Калхант и ушел. Одиссей не стал его останавливать и догонять не стал. «Зачем, если он прав? Это не война». А ночью случился дождь, слепой. Да, знаю, без вас знаю, это он днем слепой, Когда капли и солнце с ясного неба, А ночью, когда капли и звезды влажные, страстные, Месяц на боку, вот я и говорю, слепой, Нечего придираться. Лежу я в шатре слепой, темнотище, Ни звезд, ни месяца, один шелест по ткани. только я все равно их вижу, всех, вместе и отдельно, зеленую, яркую, надыдой. У меня на Итаке ее сестричка болталась, за утесы падала. Помню, помню, помню медные вас наковальни. Вру я, если честно. Забываю. Сжался мой номос в горошину, хоть внутри, хоть снаружи. Было море без берегов. Стала вода в котелке. Был целый мир в медном панцире. Стал крутой кипяток. Лежит великое войско в Трааде, слепое. При красном солнышке, при желтом месяце. Валяется лепешкой в пыли дорожной, а его, ее с краев подгрызают. изо дня в день. Кому не лень, да не лень-то много кому. Народу валом. С востока подойдут, с запада, с юга — с севера, а лепешка одна. Что бедный обгрызенный делать? Как спасаться? Не иначе самой зубы отрастить. Я представил себе эту красоту. Ужаснулся. Скачет в пыли чудо-лепешка. Грязь броневой коростой налипла. Не подступишься. Пасть клацает, слюна течет. Люди в рассыпную... А Лепёшка за ними. Куда? За грызу. Вот и лежи, думай. Как из толпы героев зубастую лепёшку сделать? С чего начать? С кого? Лежу, думаю. Стой снаружи, задушено так, что лагерь не всполошить. Стой, кому говорю, клят держи заразу. И хрипящим всхлипом: "Моя не зараз, моя не держи. Твоя?" — Клиат, веревку! — Маяк, хитромудрый одиссей! Вань, не бить моя в ухо! Привстал я на локте. — Что у вас там?